Глава седьмая. Водолазы. В Балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен крымской кампании не заходил ни один пароход, кроме разве миноносок на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбачьем полупоселке, полугородке? Единственный груз — рыбу — скупают на месте перекупщики, и везут на продажу за 13 верст в Севастополь. Из того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники, на мальпости за 15 копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка-герой, который ежедневно бегает между Ялтой и Алубкой, пыхтя, как зарьявшая собака, и треплясь точно в урагане в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение из Балаклавы. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло, только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс герой приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словами, двусмысленными советами и извительными пожеланиями. Зато во время Севастопольской осады глубокая прелестная бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей союзной флотилии. От этой героической эпохи остались и до сих пор кое-какие достоверные следы. Крутая дорога в балке кефала в рисе, проведенная английскими саперами. Итальянское кладбище наверху Балаклавских гор между виноградниками. Да еще при плантаже земли под виноград время от времени откапывают короткие гипсовые и костяные трубочки, из которых более чем полвека тому назад курили табак союзные солдаты. Но легенда цветет пышнее. До сих пор балаклавские греки убеждены, что только благодаря стойкости их собственного балаклавского батальона смог так долго продержаться Севастополь. Да... Старину населяли Балаклаву железные и гордые люди. Об их гордости устное предание удержало замечательный случай. Не знаю, бывал ли когда-нибудь покойный император Николай I в Балаклаве. Думаю, всячески, что во время Крымской войны он вряд ли за недостатком времени заезжал туда. Однако живая история уверенно повествует о том, как на смотру, подъехав на белом коне к славному Балаклавскому батальону, Грозный царь, пораженный воинственным видом, огненными глазами и черными усищами балаклавцев, воскликнул громовым и радостным голосом. «Здорово, ребята!» Но батальон молчал. Царь повторил несколько раз свое приветствие, и все в более и более гневном тоне. Тоже молчание. Наконец... Совсем уже рассерженный, император наскакал на батальонного начальника и воскликнул своим ужасным голосом. От чего же они, черт их побери, не отвечают?» «Кажется, я по-русски сказал «Здорово, ребята!» «Здесь нет ребятий!» — ответил робко начальник. «Здесь все капитане!» Тогда Николай первый рассмеялся, что же ему оставалось еще делать, и вновь крикнул. «Здравствуйте, капитаны!» Их храбрые листригоны весело заорали в ответ. «Калимера! Добрый день, Ваше Величество!» Так ли происходило это событие или не так? И вообще, происходило ли оно в действительности? Судить трудно, за неимением веских и убедительных исторических данных. Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки. И если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недавние предки родом из Балаклавы. Но самыми яркими и соблазнительными цветами украшено сказание о затонувшей у Балаклавы английской эскадре. Темная зимней ночью несколько английских судов направлялись к Балаклавской бухте, ища спасения от бури между ними был прекрасный трехмачтовый фрегат «Блэк Принс», везший деньги для уплаты сжалования союзным войскам. 60 миллионов рублей звонким английским золотом. Старикам даже и цифра известна с точностью. Те же старики говорят, что таких ураганов теперь уже не бывает, как тот, что свирепствовал в эту страшную ночь. Громадные волны, ударяясь об отвесные скалы, всплескивали наверх до подножья генуэской башни 20 сажен высоты, и омывали ее серги старые стены. Эскадра не сумела найти узкого входа в бухту или может быть, найдя не смогла войти в него. Она вся разбилась о бутесы и вместе с великолепным кораблем Blackэк принц и с английским золотом пошла ко дну, около белых камней, которые и теперь еще внушительно торчат из воды, там, где узкое горло бухты расширяется к морю, с правой стороны, если выходишь из балаклавы. Теперешние пароходы совершают свои рейсы далеко от бухты, в верстах в 15 и 20. С генуэзской крепости едва различишь кажущийся неподвижным темный корпус парохода, длинный хвост серого тающего дымка и две мачты, стройно наклоненные назад. Зоркий рыбачий глаз, однако, почти безошибочно разбирает эти суда по каким-то приметам, непонятным нашему опыту и зрению. Вот идет грузовой из Евпатории. Это русского общества. А это российский. Это кошкинский. А это валяет по мертвой зыбе Пушкина. Его и в тихую погоду валяет. И вот однажды, совсем неожиданно, В бухту вошел огромный старинной конструкции необыкновенно грязный итальянский пароход генуя Случилось это поздним вечером, в ту пору осени, когда почти все курортные жильцы уже разъехались на север. Но море еще настолько тепло, что настоящая рыбная ловля пока не началась, когда рыбаки, не торопясь, чинят сети и заготавливают крючки, играют в домино по кофейням, пьют молодое вино и вообще предаются временному легкому кейфу. Вечер был тихий и темный, с большими спокойными звездами на небе и в спящей воде залива. Вдоль набережной зажигалась желтыми точками цепь фонарей, закрывались светлые четырехугольники магазинов, легкими черными силуэтами медленно двигались по улицам и по тротуару люди. И вот не знаю кто, кажется, мальчишки, игравшие наверху у генуэзской башни, принесли известие, что с моря завернул и идет к бухте какой-то пароход. Через несколько минут все коренное мужское население было на набережной. Известно, что грек всегда грек. И значит, прежде всего, любопытен. Правда, в балаклавских греках чувствуется кроме примеси позднейшей к крови, И еще какая-то таинственная, древняя, почем знать, может быть, даже скифская кровь, кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбачьего гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур. Попадаются правильные, благородные лица. Нередко встречаются блондины и даже голубоглазые. Балаклавцы нежадны, неуслужливы, держатся с достоинством. В море отважны, хотя и без нелепого риска. Хорошие товарищи крепко исполняют данное слово. Положительно это особая исключительная порода греков, сохранившаяся главным образом потому, что их предки, чуть не сотнями поколений, родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую свою типичную черту, которые они отличались еще при Перикле — любопытство и страсть к новостям. Медленно, сначала показавшись лишь передовым крошечным огоньком, из-за крутого загиба бухты вплывал пароход в залив. Издали в густом теплом тумане ночи, не было видно его очертаний, но высокие огни на мачтах, сигнальные огни на мостике — И ряд круглых светящихся иллюминаторов вдоль борта позволяли догадываться о его размерах и формах в виду сотен лодок и баркасов, стоявших вдоль набережной. Он едва заметно подвигался к берегу, с той внимательной и громоздкой осторожностью, с какой большой и сильный человек проходит сквозь детскую комнату, заставленную хрупкими игрушками. Рыбаки делали предположения: Многие из них плавали раньше на судах коммерческого, а чаще военного флота. «Что ты мне будешь говорить? Разве я не вижу?» «Конечно, грузовой русского общества. Нет, это не русский пароход. Верно, испортилось что-нибудь в машине, зашел чиниться. Может быть, военное судно? Скажешь. Один Коля Констанди» долго плававший на канонерской лодке по Черному и Средиземному морям, угадал верно, сказав, что пароход итальянский. И то угадал он это только тогда, когда пароход совсем близко, сажен на десять, подошел к берегу, и можно было рассмотреть его обленявшие, облупленные борта с грязными потоками из люков и разношерстную команду на палубе. С парохода взвился спиралью конец каната, и змеей, развертываясь в воздухе, полетел на головы зрителей. Всем известно, что ловко забросить конец с судна и ловко поймать его на берегу считается первым условием своеобразного морского шика. Молодой апостолиде, не выпуская изо рта папироски, с таким видом точно он сегодня проделывает это в сотый раз, поймал конец на лету и тут же небрежно, но уверенно замотал его вокруг одной из двух чугунных пушек, которые с незапамятных времен стоят на набережной, врытые, стаймя в землю. От парохода отошла лодка. Три итальянца выскочили из нее на берег и завозились около канатов. На одном из них был суконный берет, на другом — картуз с прямым четырехугольным козырьком, на третьем — какой-то вязаный колпак. Все они были маленькие крепыши, проворные, цепкие и ловкие, как обезьяны. Они бесцеремонно расталкивали плечами толпу, тараторили что-то на своем быстром, певучем и нежном генуэзском наречии и перекрикивались с пароходом. Все время на их загорелых лицах смеялись дружелюбно и фамильярно большие черные глаза и сверкали белые молодые зубы. «Боносеро, итальяно-маринаро! Привет, итальянцы-моряки!» — одобрительно сказал Коля. — Оу, бонасеро, синьоре! — Привет, господин! — весело разом отозвались итальянцы. Загремела визгом якорная цепь. Забурлила и заклокотала что-то внутри парохода. Погасли огни в иллюминаторах. Через полчаса итальянских матросов спустили на берег. Итальянцы, все как на подбор, низкорослые, чернолицые и молодые, оказались общительными и веселыми молодцами. С какой-то легкой пленительной развязанностью заигрывали они в этот вечер в пивных залах и в винных погребках с рыбаками. Но балаклавцы встретили их сухо и сдержанно. Может быть, они хотели дать понять этим чужим морякам, что заход иностранного судна в бухту вовсе был для них не в редкость что это случается ежедневно и, стало быть, Нечего тут особенно удивляться и радоваться. Может быть, в них говорил маленький местный патриотизм. И ах! Нехорошо они в этот вечер подшутили над славными веселыми итальянцами, когда те в своей милой международной доверчивости тыкали пальцами в хлеб, вино, сыр и в другие предметы и спрашивали их названия по-русски, скали ласково свои чудные зубы. Таким словам научили хозяева своих гостей, что каждый раз потом, когда генуэзцы в магазине или на базаре пробовали объясняться по-русски, приказчики падали от хохота на свои прилавки, а женщины стримглав бросались бежать куда попало, закрывая от стыда головы платками. И в тот же вечер бог весть каким путем, точно по неведомым электрическим проводам облетел весь город слух, что итальянцы пришли нарочно для того, чтобы поднять затонувший фрегат Блэкпринц вместе с его золотом, и что их работа продолжится целую зиму. В успешность такого предприятия никто в Балаклаве не верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелы, древние, белые, сагбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото. Приезжали и сами англичане — И какие-то фантастические американцы ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что могли поделать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные, прежние героические балаклавцы потерпели здесь неудачу? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спиро, он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот этот Спиро, зажав между ногами камень в три весом, опускался у белых камней на глубину сорока сажен, на дно, где покоятся останки затонувшей кадры. И Спиро все видел, и корабль, и золото, но взять оттуда с собой не мог. Не пускают. Вот бы Саша-комиссионер попробовал, — лукаво замечал кто-нибудь из слушателей. Он у нас первый ныряльщик. И все вокруг смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый прекрасный род сам Сашка Аргириди, или Сашка-комиссионер, так его называют. Этот парень, голубоглазый красавец с твердым античным профилем, в сущности первый лентяй плут и шут на всем Крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгаре сезона он возьмет и пришьет себе на ободок картуза пару золотых пазументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости гостиницы прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной дерзостью, забежит на минуту в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом, как слонов, уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки, остаток древнегреческой вазы, которая была сделана еще до Рождества Христова, или суетом в нос обыкновенный овальный и тонкий галышь, с провёрнутой вверху дыркой из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая Угодника и спасающего от бури. Но самый лучший его номер — подводный. Катая простодушную публику по заливу и наслушавшись вдоволь, как она поёт, «Нелюдима наше море» и вниз по матушке по Волге он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном спиру и вообще о нырянии. Но четверть часа под водой — это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты — это еще куда ни шло, это можно, пожалуй, допустить. Но пятнадцать... 15... Сашка задет за живое Сашка обижен в своем национальном самолюбии. Сашка хмурится. Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и пробудет под водой ровно 10 минут. «Правда, это трудно», — говорит он, — «не без мрачности. Вечером у меня будет идти кровь из ушей и из глаз». Но я никому не позволю говорить, что Сашка аргириди хвостун. Его уговаривают, удерживают. Но ничто уж теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и бух с шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако. Предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни. Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под келем и по дну плывет примехонько в купальню. И в то время, когда на лодке поднимается общая тревога, взаимные упреки, аханье, И всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурок. И таким же путем, совершенно неожиданно, Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему облегчению и восторгу. Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка. Но надо сказать, что руководить и в его проделках вовсе не алчность к деньгам а мальчишеская – безумная веселая проказливость. Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда. Они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и, если обстоятельства позволят, поднять со дна все наиболее ценное, главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппо Ристуччи. Изобретатель особого подводного аппарата. Высокий, пожилой, молчаливый человек, всегда одетый в серое, с серым длинным лицом и почти седыми волосами, с бельмом на одном глазу. В общем, гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице на набережной и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином Кьянти и стихами своего любимого поэта Стикиетти. «Женская любовь точно уголь, Когда пламенеет, то сжется, А холодный грязнит». И хотя он все это говорил по-итальянски, Своим сладким и пивучим генуэзским акцентом, Но и без перевода смысл стихов был ясен, Благодаря его необыкновенно выразительным жестам. С таким видом внезапной боли Он отдергивал руку, обожженную воображаемым огнем, И с такой гримасой брезгливого отвращения Он отбрасывал от себя холодный уголь. Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз Иль Паламбаро, славный генуэсец по имени Сальваторе Трама. На его большом круглом темно-бронзовом лице, испещренном точно от обжога порохом черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но благодаря необычайному объему грудной клетки ширине плеч и массивности могучей шеи производил впечатление чрезвычайно толстого человека. когда он своей ленивой походкой заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги проходил серединой набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров как в высоту так и в ширину. сальватора трама был приветливый лениво весёлый, доверчивый человек, с наклонностью к апоплексическому удару. Странные диковинные вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях. Однажды во время работы в Бискайском заливе ему пришлось опуститься на дно на глубину более 20 сажен. Внезапно он заметил, что на него среди зеленоватого подводного сумрака надвинулась сверху какая-то огромная медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь круглое стекло водолазного шлема Сальваторо увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круглого и плоского, как у камбала тело гигантский электрический скат, соженив две диаметром. Вот в эту комнату, так сказал Трама. Однако прикосновение его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни. Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами брошенными за борт корабля. Вопреки тяжести, привязанные к их ногам, они вследствие разложения тела попадают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не поднимаются вверх, а стоя странствуют в воде, влекомые тихим течением с ядром, висящим на ногах. «Еще передавал Трама о таинственном случае», приключившимся с другим водолазом, его родственником и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, обшаривший морское дно на побережьях чуть ли не всего земного шара. Своё исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как, впрочем, любил его каждый настоящий водолаз. Однажды этот человек, работая над прокладкой телефонного подводного кабеля, должен был опуститься на дно на сравнительно небольшую глубину. Но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал «подымайте наверх, нахожусь в опасности». Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившая побелеть его глаза. за раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна о другую. Наконец, придя в себя, он сказал, «Баста, больше никогда не опущусь!» Я видел. Но так до конца своих дней он никому не сказал. Какое впечатление или какая галлюцинация так сильно потрясла его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. И в море он действительно больше не опускался ни одного раза. Матросов на Генуе было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка Коля Констанди бросал им добродушное приветствие. «Бона джорна, сеньоры! росса Добрый день, господа! Красное вино!» Должно быть, очень скучно приходилось в балаклаве этим молодым веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во многих шумных портах европейского материка. В море постоянная опасность напряжение всех сил, а на суше — вино, женщины, песня, танцы и хорошая драка. Вот жизнь настоящего матроса. А Балаклава — всего-навсего маленький тихий уголок, узенькая щелочка глубокого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщины совсем не для развлечения бравого матроса. Балаклахские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение – посудачить с соседками у фонтана в то время, когда их кувшины наполняются водою. Даже свои близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видеться в кофейне или на пристани. Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе генуя был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся бог весть откуда ветер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью. Итальянцы долго не хотели сдаваться. Около часа они боролись с ветром и волной, и правда, страшно было в это время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог долететь ветра, и его относило всё дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху с Генуэзской крепости заметили белую тряпку, поднятую над дымовой трубе сигнал, терплю бедствие. Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, Слава России и Светлана, подняли паруса и вышли на помощь катеру. Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный. Иногда при ловле камбала или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота. То же вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то, должно быть, тот же знаток итальянского языка, Коля, пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор, часто возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал «Эй, итальяно, синьоро! Вот вам на закуску!» И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и точно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. О чем знать? Может быть, они и сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом, и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом. Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувную машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удилище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно. Башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная машинка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся балаклава узнала, что на завтра водолаз будет опускаться уже у самых белых камней, на глубину 40 сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у белых камней уже дожидались почти все рыбачьи баркасы, стоявшие в бухте. Сущность изобретения господина Ристуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И надо отдать справедливость балаклавцам. Они не без волнения и во всяком случае с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовление к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего, паровой кран поднял и поставил стаймя странный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру. Без головы, без рук. Футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в котором нужно было поместить точно сигару человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурок за борт, с развальцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления. И надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собою довольно-таки страшное зрелище. Снаружи свободными оставались только руки. Все тело вместе с неподвижными ногами было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести. Голубой огромный шар с тремя стеклами передними и двумя боковыми и с электрическим фонарем на лбу скрывал его голову. Подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, Сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод, казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необычайной и жуткой эту мертвую голубую массивную мумию с живыми человеческими руками. Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Странный голубой предмет отделился от палубы парома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе и медленно, страшно медленно стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колено, до пояса, по плечи. Вот скрылась голова. Наконец ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча с серьезным видом покачивают головами. Инженер Рестуччи у телефонного аппарата. Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход каната. Кругом на лодках полная глубокая тишина. Слышен только свист машины, накачивающий воздух, погромыхивание шестерен, визг стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены в то место, где недавно исчезла уродливая, шарообразная страшная голова. Спуск продолжается мучительно долго. Больше часа. Но вот Ристучча оживляется. Несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую команду. «Стоп! Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна» и все вздыхают точно с облегчением. Самое страшное окончилось. Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишён возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед, передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение волей невиданного таинственного подводного человека. Через 20 минут сальваторы Трама дал сигнал к подниманию. Также медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, что производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны. Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми, привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали, и только в знак удивления покачивали головами и по греческому обычаю значительно почмокивали языком. Через час всей Балаклаве стало известно всё, что видел водолаз на дне моря у белых камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким ссором, что не было даже надежды на их поднятие. А от трехмачтового фрегата с золотом, засосан засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи «СК-ПР». рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбачьих якорей. И это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день Крещения Господня, день, который справляется в Балаклаве совсем особенным образом. К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию из кадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо проводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины. Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение, все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила. Духовенство взошло на помост деревянной пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань. Был солнечный, прозрачный и холодный день. Выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, И небо было голубое, прозрачное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье. Иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и ноги. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по неподвижной глади воды. «Воярда крещающуюся, Тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом. Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании. Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно. В «Вайордание!» Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой, и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море. В тот же момент со всех баркасов, с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Взбудораженная вода ходила взад и вперед, потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся фыркающие головы с волосами падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой яни Лепиади. Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащий серьезности при виде этого необыкновенного, освещенного седой древностью полуспортивного полрелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружественными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головою. Нехорошо и очень нехорошо. Что это им? Театральное представление? Ослепительно блестел снег. Ласково синела вода. Золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо.